Глава 19 Сейчас главная проблема — это лучники. Очень меткие гады, стреляют быстро и сильно, что и понятно при такой-то постоянной прокачке в скале. Поэтому они первые на очереди. Только время терять не стоит. Как ломанется вся толпа стражей на мой отряд под их прикрытием и уничтожит его весь в ближнем бою. А я не для этого арбалетчиков себе рощу, да и Кноп теперь близкий мне человек. Насколько близкий и еще верный, точно не скажу, но все равно самый-самый из всех. Ну, кроме Норля, конечно. Первым выстрелом, лучом я снял ближнего лучника, вторым дальнего, и сам, вернувшись в видимое состояние, сразу же побежал назад к своим. Тут же обратился к Кнопфу. «Заходят слева, с десяток стражей. Ставь всех на позиции, я иду к ним навстречу». Кнопф остался расставлять стрелков, Я же поспешил занять свое место впереди. В 20 метрах от наших, чтобы они могли свободно стрелять по прорвавшимся мимо меня стражам. Надеюсь, что 15 арбалетов, о наличии которых не подозревают враги, смогут выбить минимум половину атакующих с первого залпа, да и я не подведу, свяжу боем вторую половину. В любом случае, отвлеку их от стрелков, да и сам отправлю на тот свет пару сильных врагов. Опасность еще представляют оставшиеся 15 стражей, охраняющие свои ценности в данный момент. Еще вопрос, сколько у них осталось лучников, хотя в густом лесу они не так опасны. Снова достал бластер и через его прицел нашел подбирающихся прежним курсом врагов. Странно, что их еще не известили каким-нибудь сигналом, что наметились трудности с реализацией простого плана, а два лучника часовых уже ничем помочь не смогут. Если только оставшиеся около своего добра стражи не поняли еще, что часовые уже мертвы. Тем более, что импульсы бластера разлетелись мимо них на большом расстоянии за деревьями, а убитые лучами стрелки упали почти бесшумно в снег. Вот и первые стражи загребают снег в 30 метрах от наших, уже шумят изрядно совсем рядом от меня. Я жду еще несколько секунд, пока они не приблизятся на самую удобную дистанцию стрельбы для моих парней. После чего выскакиваю с ревом на ближайших ко мне копейщиков. Ходить в козырное умение я не стал, мое дело отвлечь врагов от арбалетчиков и подставить их под смертоносные с такого расстояния болты, да еще так, чтобы самому не схлопотать такой подарок в затылок случайно. Легко отбиваю удар первого стража, здоровенного мужика с полным лицом, опознанного мной, как воин целого восьмого уровня. Это точно один из самых главных здесь бойцов, если не самый-самый, поэтому я поступаю с ним максимально жестко и быстро». Сразу же протакаю копьем горло и еще бью в живот, пробивая кольчугу. Отталкиваю копьем падающее тело и встречаю второго желающего. Вскоре он тоже подгибает ноги и садится назад в сугроб, держась за пробитую шею. Широкое листовидное лезвие заходит в шеи врагов далеко и сразу же лишает их возможности активно сопротивляться, несмотря на хорошо видимую мощь этих стражей. За спиной раздается дружный звук от тренькания спускаемых луков на арбалетах. Через пару секунд разражаются проклятиями и стонами попавшие под огонь враги. Беглый взгляд говорит мне, что уже достаточно опытные арбалетчики разобрали по одной цели на двоих. Шесть стражей не перенесли убойного огня с такой минимальной дистанции. Завалились сразу же, а оставшиеся двое на ногах получили по болту. Но еще могут стоять и ждут врагов, чтобы встретить свою смерть стоя. С ними разбираются Кнопф и его помощники, им себя лучше прокачивать как можно сильнее. Мне непонятно пока, куда я смогу вложить уже под тысячу накопленных процентов рейтинга. Теперь я рассматриваю в прицел со своей позиции замерших впереди стражей. Через стволы растущих здесь многочисленных деревьев это получается едва едва. Однако можно разобрать, что они все еще ждут на том же месте результатов нападения, искренне надеясь, что вскоре увидят пленников червей на которых можно немного оторваться за все свои предыдущие неудачи. Только это ведь тоже очередная неудача для них самих. Скоро они поймут, что приятели подозрительно замолкли, да и хлопки те вы расслышали наверняка. Да вот уже кричат, спрашивая, как дела у своих боевых товарищей, поэтому я оставляю своих парней добивать врагов и мародерить понемногу богатые мехом трофеи. Арбалеты заряжаем, кто еще не успел, слышу я приглушенную команду Кнопфа. Сам же снова возвращаюсь на свою предыдущую позицию, чтобы опять хорошо рассмотреть прицел бластера ту суету, которую наверняка поднимут ждущие врагов и результатов схватки стражи. Они оставались уверены в своей победе до самого конца, если только уже сейчас понимают, что погоня оказалась неспроста такая минимальная по количеству загонщиков, что есть какие-то козыри и у нас в наличии. Десяток очень сильных воинов как-то быстро и непонятно слился, ведь их возглавляла целая восьмерка по рейтингу. Там еще много стражей. Они легко снесут моих парней. Может и так получится, Поэтому только осторожное продвижение вперед и никакого риска. Вскоре я вижу, что стражи подхватились с места и всей кучей понеслись разбираться, только несколько человек остались немного сзади. Это, скорее всего, как раз те стражи, которые озадачены немалым весом на своих плечах. Хотя в такой ситуации пора все богатство оставить лежать на месте, чтобы драться за него всем и сразу. В умение я больше не вхожу. Просто отступаю к своим, так чтобы встать за деревом и убедиться, что все арбалеты заряжены. Кноп со своими парнями готов поддержать меня сзади. По его лицу, кивающему мне, хорошо видно, что пора выходить на сцену. Снова с диким ревом выскакиваю навстречу нескольким стражам, бегущим по самой протоптанной тропе. Их примерно пятеро, и еще по двое врагов бегут с каждой от них стороны. Держатся стражи сплоченно, да и по лесу, засыпанному снегом, по грубом, так просто не попрыгаешь. Эти, которые не мои, отойдут арбалетчикам, мои только на самой тропе. Я сбиваю с ног длинным выпадом в грудь первого стража. Однако следующие за ним враги нашли, чем меня удивить, метнули по очереди мне в грудь свои короткие копья. Один попал точно в панцирь, удар оказался очень внезапен и силен. Меня отбросило на пару метров назад и вниз. Я упал спиной на снег, как тараном получив по груди. Второе копье пролетело надо мной и попало в кого-то сзади, как я понял по вскрику. Я пока не могу вздохнуть, весь воздух из меня вылетел. А тут на меня еще навалились две здоровые туши. Сразу же заблокировали мою попытку подняться. Теперь один из них пытается удержать меня за руки, а второй с невероятной скоростью колет меня боевым ножом куда только может. Бьет по животу, в пах и по бедрам, пытаясь найти щель в доспехах. Вскоре острие ножа пробует мою плоть на вкус, я чувствую острую боль в двух местах. Несмотря на слетевшую в сторону защиту шлема, из-за которой ничего толком не могу разобрать, бью кулаком по голове здоровяку, пытающемуся захватить мои руки, и он на какое-то время теряет сознание, замерев на месте, лежащем на мне. В этот момент стучат арбалеты, и уже никто больше не бежит в нашу сторону, кроме второй группы стражей, но они еще немного отстают. Кнопф рубится всего размаха по голове удерживающего меня здоровяка, потом ногой сталкивает его с моей груди. Я сажусь, перехватываю рукой нож у второго стража, немилосердно выкручиваю его кисть и вонзаю лезвие ему в распахнутый в крике рот по самую рукоять. Жаль, что приходится решать вопрос на месте, и я бы не отказался повесить стража, добравшегося до моих уязвимых мест, вверх ногами на одном из деревьев здесь, чтобы получить удовлетворение от его медленной и мучительной смерти. Все, эти готовы, и пора встречать следующих гостей. Поэтому вскакиваю, по ногам ручейками бежит кровь, я опасаюсь, что у меня пробита какая-то артерия, но времени остановиться и осмотреть себя у меня пока нет. Появившиеся последними шесть стражи дружно нарываются на второй залп в упор, Кноп с одним из охранников быстро добивают оставшихся в живых. Это очень правильное решение. Расстреливать врагов, превосходящих по силе и мощи моих парней в несколько раз, относительно безопасно с хорошей дистанции. Тем более эти арбалитчики еще так и не побывали в скале, Они самые обычные нулевки. А копейщиков эти особенно сильные стражи забрали бы с собой в 2-3 раза больше воинов, прежде чем полегли бы сами в любом случае. Единственное, что я не вижу у них за спиной тяжелых мешков и догадываюсь, что задержались они не потому, что им тяжело бежать, а именно из-за того, что прятали мешки в снегу какое-то время. Значит, самих мешков тоже должно оказаться шесть, если я что-то правильно понимаю. А пока присаживаюсь на тело одного из сторожей, того самого, которому вонзил нож в рот, и проверяю, успел ли он сдохнуть. Этот успел, и второй тоже». Кноп прорубил ему голову до середины со своей новой силой. Теперь можно передохнуть и успокоиться, а главное дождаться, когда навык остановит кровь. У меня же там белье боевое надето. Как он умудрился пробить его? Недумываю я, ощупывая щели между панцирем и защитой на ногах. На этот вопрос я смогу дать себе ответ в замке, когда получится раздеться. А пока отправляю двоих арбалетчиков найти наших конников около переправы, и прислать их сюда, после чего разжечь огонь на сигнальной вышке и подать соответствующий сигнал на ту сторону, чтобы дежурящий в таверне воин приказал гребцам лодок выкатывать их на образовавшийся около берега припой из льда и грести к нашему берегу. Лодки у парней тяжелые, еще теперь на каждую из них по четыре человека требуется, чтобы осторожно спустить в течение, не перевернуть и не набрать при этом воды. Да и живут гребцы не здесь же, а в небольшом селе за таверной. Время придется потратить, чтобы привести их к лодкам. Все, мужики, мы с вами отвоевались. Город будут уже без нас брать. Радую я свою команду такой новостью, только уже не всех, правда. Одного из охранников Кнопфа пронзило предназначенное мне копье, и еще одного из арбалетчиков успокоил навсегда брошенный из десяти метров боевой нож. Просто отлично, что в лесу стражи долго не могли рассмотреть, кто им противостоит, Бежали до конца на сближение, вместо того, чтобы метнуть копья или ножи сразу же. Разница потерь потрясает снова в нашу пользу. Двое убитых у нас против 27 семи стражей. Совсем невероятные такие величины. Получается, на прорыв человек 30 с небольшим пошло. Возвращается ко мне Кноп, посчитавший уже тела стражей и добивший выживших. В городе меньше сотни осталось. Молодец, знает, что лучше как можно больше врагов отправить на тот свет перед тем, как попасть в скалу, что бесценный опыт превратится в третий уровень посели. Он, как и я, хорошо понимает, что брать в плен таких врагов и даже пытать их — лишняя трата времени и сил. А у нас ни того, ни этого не осталось, скоро темнеть начнет, а нам еще из леса выбираться немало так по расстоянию. Впрочем, переночевать тут есть где, в домике для прислуги на пристани, Так что, думаю, там мы и останемся. Тут дел еще множество. Трупы стражи как следует обыскать. Оружие, которое в снег завалилось, найти. Но самое главное — отыскать недалеко отсюда спрятанные в снегу примерно 6 тяжелых мешков. 6 это минимум. Может и больше найтись. Да и наших павших перевести лучше на лошадях к переправе, потом торжественно похоронить на кладбище около замка. Хоронить вообще много воинов наших придется» особенно следующей весной и летом, я присмотрел уже хороший такой склон под замком на берегу, где будут лежать наши герои. Те, кого удастся доставить и похоронить по-людски, с гробом и местным священником, с отпеванием в церкви, все честь по чести. Я встаю на ноги, когда чувствую, что кровь перестала сочиться из ран. Я снова жив-здоров, только очень хочу жрать, поэтому достаю веленое ледяное мясо из мешка и начинаю его жевать. Одни парни-арбалетчики пока разводят пару костров, греют немудренную нашу пищу в наступающих зимних сумерках, чтобы продолжать мародерку. Другие просеивают снег в поисках разлетевшегося оружия. Я с Кнопфом и последним охранником доходим до места последней стоянки, начинаем проверять копьями снег под кустами и в сугробах методично и тщательно. За 20 минут, пока совсем стемнело, находим 6 тяжеленьких мешков то есть находим гораздо быстрее, только продолжаем свои поиски на всякий случай. В обычные походные серые мешки положены уже другие из дорогого материала, красиво прошитые и плотно набитые чем-то полезным для нашего прекрасного будущего. Я проверяю их на ощупь и могу точно сказать, что в четырех из них золотые далеры, в одном, самом легком, какие-то камни, и в последнем, самом тяжелом, судя по размеру, серебряные даны. Почему взяли именно эти, менее дорогие монеты, я не понимаю. Но что есть, то есть. Поэтому будем с этим радостно жить. Может, чтобы поменьше светить золото в пути и взяли гораздо менее ценное серебро. Не нам же спорить с последней волей усопших стражей. Очень благодарны им за то, что в мешках не просто запас еды на месяц. Позаботились об устойчивом будущем нашего народного государства. Большое благодарю им за это. Все. Теперь можно смахнуть под солба и повести усталыми членами. Сегодня оказался очень напряженный день с волнениями и тревогами, погоней, сложным по исполнению сражением. Слава Богу, что стражи, как всегда привыкшие считать себя пупом земли, отправились на войну с нами аж тремя группами по очереди, считая, что и десяток стражей легко расправится с двумя десятками обычных крестьян. Потом уже пятнадцать стражей появились на арене, где смогли и правда доставить мне серьезные проблемы, сбив с ног и навалившись парой тяжеленных тел, которые я даже не смог быстро скинуть с себя, сразу напропускал ударов клинком в уязвимые части тела. Будет мне уроком на будущее, что меня можно сбить с ног и потом долго толпой возюкать по земле, не давая подняться. Правда, раньше я был уверен, что легко раскидаю таких смельчаков своими плюхами. Только эти элитные стражи совсем не похожи на обычных воинов и людей. Вскоре появляются найденные нашими парнями конники. Мы грузим на лошадей трофеи и наших погибших. Тела Стражи и парни завтра домародерят и еще сделают рейс за трофеями. Но все основное мы собрали и готовы при свете факелов добраться до избы на пристани, где уже разожжен давно огонь внутри дома, готовится мясная каша, и можно принять миску с горячим варевом, что очень здорово, особенно после целого дня на морозе. Коники с известием, что отряд стражей, прорвавшийся сегодня ночью через наши порядки, полностью уничтожен, отправились к своим командирам. А мы разместились, наконец, в благословенном тепле, пусть и вплотную друг к другу. Мешки сложены в углу, теперь мы присматриваем вместе с Норрелем за их сохранностью, но наши стрелки рады тому, что выжили в опаснейшей погоне и потеряли всего одного своего парня. Зато из-за почти две трети стражи а у тех по поясам и кошелям очень много чего нашлось, на что я не претендую. Эти арбалетчики после взятия поселений больше трофеев не видели, не то что их товарищи, которые со мной штурмовали город и уже утопают в богатом трофейном барахле. В этой схватке я убил двух лучников и двух непростых стражей, еще одного из очень сильных старших, как я понимаю, вспомнив их восьмой и седьмой уровни перед моим лицом, когда они держали меня и били клинком. «Мастер серый, две лодки уже на этом берегу. Нам еще требуются лодки?» — спрашивают отправленные сюда парни. «Так, нас тут семнадцать воинов и еще куча всякого добра. Да, еще одну пусть присылают, чтобы мы переправились все разом». Подумав, решаю я, и вскоре мы засыпаем, выставив пару часовых вокруг домика. Всю ночь арбалетчики меняются между собой, потом рано утром, едва начало светать, Мы отправляем половину наших доделать все оставшиеся дела в лесу. Пока варим себе обед и готовимся к переправе. Грибцы переночевали вместе с нами и теперь скалывают намершие за ночь лед с корпусов своих посудин, размещают доспехи и трофеи по лодкам. Еще через час, когда трофейная команда возвращается с последним найденным добром, как раз причаливает третья лодка. Прежде чем мы уплывем отсюда и на какое-то недолгое время оставим этот берег, «Давайте помолимся Богу нашему, Квинту прямоходящему», — предлагает Кноп, и я вижу, что все стрелки и охранник внимательно отнеслись к его словам. Сжали в руках свои нательные символы и принялись неистово молиться своему Богу за то, что остались живы, могут и дальше радоваться белому свету, хорошей жратве и выпивке, и еще теплым бабам рядом с собой. Я тоже делаю вид, что что-то бормочу и знаки культа выполняю одинаково с остальными, Не стоит даже мастеру отличаться в религии от народа, который он возглавляет. Это я точно знаю. Теперь еще придется Норлю такое знание втолковать. У него своя религия есть. Правда, он не очень набожен, особенно после того, что видел в своей новой жизни. Просто человек охоты и природы, не особенно пока пекущийся о посмертной жизни. Да, религия и священники, несущие ее в массы, очень важная часть существования местных жителей – и всего человеческого сообщества. Вскоре нам придется как-то договариваться с ними, чтобы не получать постоянный негатив во время проповедей и исповедей. Как-то заключить с местной церковью нейтралитет на их условиях, скорее всего. В общем, придется искать точки взаимодействия, тем более, что наши неглупые предшественники с этим делом справлялись. Но они-то никак не подрывали устои, установленные уже давно, не провозглашали всеобщее равенство между людьми. Хотя наверняка этот местный святой, который квинт прямоходящий, который местный бог, такое тоже говорил своим последователям, да церковь все исказила по-своему. Придется почитать местные святые книги, что да как он громко провозглашал своим последователям. Что кесарю кесарева, а слесарю слесарева. Стражи, конечно, занимаются сомнительным делом, то есть уже занимались с точки зрения любой религии. Улучшали физические данные своих клиентов, и даже могли приобщить их к магической стороне жизни. Однако на этот процесс церковь, судя по толпам клиентов бизнеса, не очень обращала внимания. Поэтому придется уже мне узнать, почему именно не обращала. Такие мысли посещают мою голову, пока мы переплываем через холодную быструю воду, и там своеобразным способом наши гребцы железными кошками цепляются за край припоя, швартуя нас бортом. Мы дружно выгружаемся... Я отдаю положенную плату грибцам, которым зимой почти негде подработать, поэтому не стану брать с них налог к замку. Впрочем, они еще не знают, что и следующий летний сезон окажется, скорее всего, сорван, подошедший к этим землям войной. Так что о больших доходах на туристах они могут не мечтать. Зато от своего хозяина у них окажется много работы по перевозке войск туда и обратно, за нормальную плату, впрочем. Какое-то время лодкам придется постоять у того берега во время самых больших баталий вокруг замка. Зато сами гребцы живы останутся. А лодки и так принадлежат замку, то есть нам с Норлем и остальным жителям. Вскоре подъезжают подводы из замка во главе с Кромисом, вместе с отрядом стражей из бывших христиан и оставшихся старожилов замка. После приветствия я внимательно осматриваю новых стражников и под моим пристальным взглядом они становятся серьезными и сдержанными мужиками. Выглядят теперь бывшие крестьяне гораздо презентабельнее, сами похожи на серьезных воинов, если смотреть издалека, и на лошадях уже уверенно держатся, как профессиональные стражники. Еще месяца три муштры и упражнений на оружии с хорошими учителями, таких можно взять с собой как солидных воинов, чтобы произвести впечатление на своих крестьян. Еще немного прокачки в скале – И бывшие крестьяне станут весьма уверены в себе. Только никогда не сравнятся в умении убивать с теми же наемниками. Да и дисциплину не смогут поддерживать подобающую, даже ради спасения своей жизни. Мастер серый сразу же обращается ко мне Кромис. У нас большая беда. Хозяин соседнего замка по реке напал два дня назад на наше пограничное село и ограбил мужиков. Двоих даже убил до смерти и сказал им что теперь они принадлежат ему. Я с удивлением смотрю на заместителя Кнопфа. Не ожидал таких новостей, хотя такие нападения – обычное дело в Средневековье. И что дальше? Он оставил гарнизон в селе, или как? Нет, мастер, мы ждем вашего приезда и решения, что делать. А почему сразу не напали на наглеца? Мы узнали об этом, когда они уже ушли и угнали подводы с награбленным. И решили дождаться именно вас, чтобы самим не своевольничать». Рабеет все же, кроме против природного орта выступать. Хоть тот и ограбил доверенное ему к охране село. Да, охранники мои и крестьяне набранные в стражники, да и сами бывшие стражники, немного разбавляющие однородную крестьянскую массу, это не та сила, которая может побеждать и воевать, особенно какую-никакую настоящую королевскую армию. Придется более срочно искать наемников, тем более, что конкуренты в этом деле уже не смогут нам помешать, а все их накопленные деньги теперь переедут к нам в замок. Часть уже почти там, еще немного усилий, и все они окажутся на нашем пятом этаже донжона. Только сидеть на таком золотом троне нам нельзя, придется работать, не покладая рук, чтобы из наших владений создать что-то серьезно управляемое. И тратить самим золотые далеры могучим потоком. Высокоприбыльными сам замок и земли вокруг скалы являются изначально, Остается только эти гигантские средства и потенциал вложить правильно, чтобы пережить следующий год. «Ничего», — отвечаю я кроме Кромису. «Недолго осталось дерзкому орту-соседу радоваться удачному нападению. Сегодня разберемся в нашем замке с делами. Я выслушаю народ в Джомбурге. Потом навещу завтра, наверное, его лично в замке». «А ты готовь с Кнопфом человек двадцать наших, чтобы оставить там в качестве гарнизона». На такую команду охранники светлеют лицом, понимая, что прибыл настоящий хозяин. Своих воинов не так много в наличии на этом берегу, но в такое зимнее время нападение соседа соседопроходимца, пожалуй, самая большая проблема. У нас есть еще несколько месяцев, 3-4, чтобы прокачать всех наших воинов, набрать крепких парней в селах за приличную плату, нанять наемников в солидном количестве и приготовиться воевать. Что для этого требуется, я примерно понимаю, как настоящий хозяин своих теперь очень обширных земель, который все знает и все порешает, как требуется суровому правителю. Я уже скачу на лошади перед подводой и своими воинами, радуюсь скорому прибытию в свой замок, бочки с горячей водой, отличному обеду и теплой подруге под бочком. Ну и еще по счету налогов и последней добычи, такие процессы радуют мою душу, и даже такая средневековая жизнь кажется вполне нормальной современному человеку. Прошло всего три месяца в этом мире, мы с приятелем уже обзавелись солидной недвижимостью и владениями завидными. И женихами были бы интересными местным дворянкам, но вопрос с нашим происхождением весьма туманен. Не станем прикидываться заморскими дворянами, станем с народом строить его счастье, пусть он пока про него ничего и не знает. Узнали очень много полезного для себя, Сами мы готовы сделать лучше и свободнее, сытнее и независимее жизнь простого народа на своих землях. В общем, посмотрим, как у нас все это выйдет. И возможно, что еще сможем полюбоваться на плоды рук своих.